Эдмунд Спенсер, 1552-й, под вопросом, 1599-й годы. Крупнейший поэт английского возрождения. Важнейший из его ранних произведений «Календарь пастуха», 1579-й год, состоящий из 12 стихотворных «Эклок» по временам года и содержащий ряд морально-дидактических рассуждений, о любви, религии, поэзии и так далее. Лирика Спенсера представлена также его гимнами 1596 и циклом сонетов 1591-1595 годы. Трудом его жизни явилась большая эпическая поэма «Королева-фей» 1596. 1596-й годы на тему рыцарских романов о короле Артуре. В олигорических образах здесь выступают королева Елизавета II, Мария Стюарт и испанский король Филипп II. Творчество Спенсера исполнено светского гуманистического содержания. Его стихи отличаются живой образностью, мелодичностью, изяществом формы, каких до него не знала английская поэзия. Эдмуд Спенсер первым из английских поэтов обратился к жанру оды, а в области строфики ввел образец, который впоследствии назвали «Спенсеровой строфой». Образец этот состоит из девяти строк, причем восемь первых выдержаны в пятистопном ямбе, а заключительное представляет собой александрийский стих «шестистопный ямб». строка, это резюмирующая строфу, делает ее как бы самостоятельной единицей и тем самым исключает возможность применять Спенсеровы строфы для последовательного изложения быстро сменяющихся эпизодов. Напротив, для медленного повествования, где главную роль играют детализированный фон событий и многочисленные авторские отступления, такая строфа, как и октава, наиболее удобно. Спенсер применил ее в «Королеве фей» – грандиозной поэме, распадающейся по существу на ряд отдельных поэм. Характерно, что в период Возрождения и интереса к поэзии Ренессанса Байрон избрал Спенсерову строфу для паломничества Чайлд Гарольда – этой поэмы-исповеди лирического героя, где фабула имеет подчиненное значение. Марец 19. Лесной кукушке радостный рожок. Трикраты возвестил весны явленье, Напомнив, что вернулся юный бог И требует от юности служенье. В ответ кукушке зазвучало пенье Всей птичьей пробудившейся семьи, И лес ей эхом вторил в отдаленье, Как бы поняв, что значит жар в крови, Лишь та, что паче всех должна любви Воздать хвалу. Осталась безучастна, Замкнула губы гордые свои. Певцы весны взывали к ней напрасно. Любовь, пока ей чужд их нежный зов, Причти ее к числу своих врагов. Перевод Андрея Яковлевича Сергеева Сергеев Андрей Яковлевич Родился в 1933 году, переводчик классической и современной англоязычной поэзии и прозы. Переводил Спенсера, Герикла, Донна, Блейка, Вордсворда, Байрона, Гарди, Киплинга, Одена, Фроста, Сэндберга и других поэтов. Отдельными изданиями вышли в его переводе избранные стихотворения Грейвза, 1965 год, Робинсона, 1971 Эллиота, 1971 год. 37. С таким коварством золота волос на ней покрыла сетка золотая, что взору вряд ли разрешить вопрос, где мертвая краса и где живая. Но смельчаки глядят, не понимая, Что глаз бессильный каждого обрек На то, что сердце чародейка злая Уловит тотчас в золотой селок. А посему я зренью дал зарок рог. Игрой лукавой не пленяться более, Иначе, поздно распознав подлог, Потом вовек не выйти из неволи. Безумен тот, кто предпочтет взамен свободе, Плен, хоть золотой, но плен. Перевод Сергеевым. 62. -й. Окончил путь усталый старый год, Явился новый в утреннем сиянье, И начал мерных дней круговорот, Сулящий нам покой и процветанье. Оставим же за новогодней гранью, Сушедшей прочь ненастную порой, Ненастье души, грешные деяния, И жизни обновим привычный строй. Тогда веселье щедрою рукой отмерит миру мрачному природа И после бурь подарит нам покой, Под свежей красотою небосвода. Так и любовь. Мы с нею поспешим от старых бед К восторгам молодым. Перевод Сергеева.